Я вспомнил ее лицо на воде под хмурым пурпурно-зеленым небом, где пролетала белая чайка, меня ошеломило это воспоминание, эта картина, снова возникшая перед глазами. Ибо то, что вызвало у меня восторг, было забыто, заслонено самим чувством восторга, которое затопило весь мир. И когда эта картина возникла передо мной, ощущение восторга прошло. Я почувствовал огромную нежность, нежность, пронизанную печалью, словно нежность была мясом, а печаль — нервами и сосудами моего тела. Это звучит нелепо, но так оно и было. Именно так. Тогда я подумал очень объективно, будто наблюдал за состоянием постороннего человека. Ты влюблен. Меня смутила эта мысль, что я влюблен и что это совсем не так, как я себе представлял. Я удивился, оторопел, как человек, который вдруг узнает, что получил в наследство миллион, и в любую минуту может взять его в банке или наоборот, как человек, узнавший, что маленькая горошина у него внутри рак, и он носит в себе эту загадочную, набухающую апокалиптическую штуку, которая часть его самого, и в то же время чужеродное тело, брак я осторожно встал с постели подошел к окну неся себя так бережно будто я был корзиной яиц и стал глядеть в залитую лунным светом ночь итак молодой студент который считал себя дьявольски опытным повидавшим видом мужчиной и глядя в тот вечер на другой край кожаного сиденья в машине Позволял себе пошлые затасканные мысли, как бы пытаясь оправдать собственное представление о себе. И так он не протянул руки к другому краю сиденья и в результате стоял, в чем мать родила у открытого окна темной комнаты, и всматривался в беспредельную лунную ночь, где поблескивало море, и пересмешник в зарослях Мирты надрывно вещал о непререкаемой красоте и справедливости Вселенной. Вот так и ночи стали Анны Стентон. Потому что в ту ночь в машине Анна сыграла со мной хитрую штуку, без рук и без слов, но руки и слова тут не понадобились. Повернув голову на кожаной спинке сиденья, она приложила палец к губам, сказала «ц -ц -ц и улыбнулась. И всадила свой гарпун глубже прежнего. Квикек пронзил им 2 метра салы до самого нутра, но я этого не подозревал, пока не выбрали линь, и зубцы не рванули живое мясо, которое было настоящим мной. Квикек, персонаж романа Мелвилла, 1819-1891, Моби Дик, гарпунер. А я-то думал, что из сала целиком состою, и мог бы дальше так думать. Да, Анна Стэнтон была моими ночами и днями тоже, но в течение дня она была не всем его содержанием, а скорее привкусом, эссенцией, климатом, запахом, без которых все остальное ничего не стоит. С нами часто бывал Адам, а иногда и другие, с книгами, бутербродами, одеялами, В сосновом бару, на пляже, на корте, на тенистой веранде, где играл патефон, в лодке, в кино. Но иногда она роняла книгу на одеяло, ложилась на спину, глядя на высокий свод перепутавшихся сосновых веток. А я посматривал на нее украдкой и через минуту забывал о существовании Адама. Или на веранде она, бывало, смеется и болтает с другими под звуки патефона, И я вдруг замечу, что она затихла, задумалась. Может, только на миг, и взгляд ее устремлен куда-то далеко, за пределы веранды, двора, и снова на один этот миг ни Адама, ни остальных будто не существует. А еще мы ездили в гостиницу, где была вышка для прыжков в воду. Очень высокая, потому что гостиница была шикарной, время от времени устраивала выставки и скачки ли это Анна помешалась на прыжках в воду. Она влезала наверх, с каждым днем все выше, и замирала там на солнце у самого края. Когда она